Сцена пятая. Там же, более отдаленная часть площадки, входят Призрак и Гамлет. Гамлет, куда ведешь? Я дальше не пойду. Призрак, следи за мной. Гамлет, слежу. Призрак, настал тот час, когда я должен пламени гиены предать себя на муку. Гамлет, бедный дух! Призрак, не сожалей, но верься всей душою и выслушай. Гамлет, внимать тебе мой долг, призрак, и отомстить, когда ты все услышишь. Гамлет, что? Призрак, я дух родного твоего отца, На некий срок скитаться осужденный, Ночной порой, а днем гореть в огне, Пока мои земные окаянства не выгорят до тла. Мне не дано касаться тайн моей тюрьмы, Иначе б от слов легчайших повести моей Зашлась душа твоя, и кровь застыла. Глаза, как звезды, вышли из орбит, И кудри отделились друг от друга, Поднявший дыбом каждый волосок, Как иглы на взбешенном дикобразе. Но вечность — звук не для земных ушей. О, слушай, слушай, слушай, Если только... Ты впрямь любил когда-нибудь отца? Гамлет, о боже мой! Призрак, отомсти за подлое его убийство. Гамлет, убийство? Призрак, да, убийство из убийств. Как не бесчеловечны все убийства. Гамлет, рассказывай, чтоб я на крыльях мог... Со скоростью мечты и страстной мысли пуститься к мести.